Фото и отпечатки пальцев женщины из контейнера были тут же разосланы в разные ведомства, но Паула особо не надеялась, что личность удастся установить до конца праздников. И это ее удручало. Харти Кайнин и Медведь подключатся к расследованию только завтра. Паула смотрела на Ренка. Сидя в углу кабинета, он просматривал на быстрой перемотке запись с уличной камеры в резиденции, задом наперед, начиная с 10 часов утра. Камер на территории было две. Одна направлена на главный подъезд, другая на черный ход. Вряд ли преступник попал в их поле зрения, разве что ему пришло в голову вломиться в дом прямо через дверь. Запись с главного входа Ренка уже просмотрел, и безрезультатно. На воротах же камеры не было вовсе. Просматривая видео, Ренка успел ответить на два звонка, содержание которых сводилось к вопросу, когда ждать домой. Паула вспомнила о временах, когда ей самой приходилось отвечать на такие вопросы. Это было много лет назад. Тосковала ли она? Сложно сказать, но собиралась отпустить Ренка домой лишь когда тот досмотрит запись. Сама Паула изучала видео, видеоснятё Ренка. Лех Мусое, Ара и Ирина по очереди рассказывали о том, чем занимались в течение прошлых суток. Ренка начал с Ляхмусое. Ее жизнерадостность совершенно не вязалась с общей картиной произошедшего. В тот момент девушка еще не знала Почему ей задают вопросы? Элла отвечала периодически посмеиваясь и поглядывая в сторону, очевидно, на мать, которой Ренка позволила остаться, несмотря на то, что дочь была совершеннолетней. С раннего утра четверга и до двух они с Майриной работали в арендованной фондом галереи. После Элла встречалась в городе с подругами. Хотите дам номерок? Хи-хи-хи. Потом зашла в продуктовый и часам к шести вернулась домой. Вечером, когда жара спала, вышла прогуляться, а утром около восьми поехала на велосипеде к родителям. Майрина задержалась в галерее до пяти. После ухода Эллы туда пришёл Павел Кассинин, художник, которого фонд привлек к одному из проектов. Из галереи Май и Кассинин ушли одновременно. Май сразу отправилась домой в Пуновуаре, а на утро за ней заехал Лаури Ара. "У меня нет машины", пояснила Май, допила да вино протянула пустой бокал за кадр и тут же получила полный. Судя по всему, Ренка не удалось выдворить остальных из беседки на время допроса. Ответы Элины Лехмусое были краткими и точными. Казалось, она тщательно подбирала слова, хоть и не знала, что случилось. О событиях четверга и пятницы они с Юханой рассказали практически одно и то же. И это неудивительно, если учесть, что они слышали ответы друг друга. Как и сказала Элина, Весь четверг мы провели дома, говорил на следующей записи Юхана, причем несколько раздраженно, словно обращался к непонятливому ребенку. Лаури Ара на видео выглядел самым встревоженным. Видимо, в голове юриста тут же начали крутиться мысли о том, чем происходящее грозит фонду Лехмос. Он отвечал односложно: был на работе, поехал домой, смотрел телевизор. Паула остановила видео и помассировала веки. Пока жертвование поздно. все это было по большому счету бесполезно. Вскоре после возвращения домой Юхана Лехмусоя позвонил ей и назвал имя водителя, который привез контейнер к воротам. Другие данные он в тот же день добыть не смог. Паула это предвидела, но чем меньше людям даешь времени, тем быстрее они действуют. Водитель по телефону тоже рассказал не так много. Для него это был самый обычный рейс. Водители Лехмуса узнавали номер контейнера и адрес доставки из компьютерной системы. Обычно там отображались имя и телефон заказчика, но на сей раз данные отсутствовали. Водителя это не удивило, поскольку контейнер нужно было привезти к воротам Лехмуса, получается для нужд фонда. Он предположил, что в резиденции происходит какая-то уборка. Пока личность женщины оставалась неизвестной, сузить круг расследования было сложно. Паула просмотрела на компьютере фото с места преступления. Криминалисты поработали основательно, можно будет обобщить их данные на утреннем совещании в 9:00 перед вскрытием. Изначально Паула хотела устроить совещание в 8:00, но криминалисты сделали такие лица, что она тут же перенесла его. Как никак, э Юханос. Паула сочла, что праздничным утром в отделе будет нечего делать. Данные по вскрытию едва ли поступят раньше второй половины дня. К тому же ей не хотелось видеть похмельные физиономии И она рассчитывала, что к 9:00 все успеют привести себя в благопристойный вид. Сама Паула пила редко, но особенно тщательно избегала алкоголя в последние месяцы. Она опасалась, что может перестать контролировать себя в стрессовой ситуации, как это случилось с отцом. Впрочем, отец вовсе не считал это проблемой. В новогоднюю ночь, когда все устремлялись в центр смотреть салют и открывать шампанское, Паула всегда предпочитала совершить пробежку. Обычно ей хотелось это сделать именно тогда, когда другие что-то праздновали. Однажды под Новый год она даже повстречала знакомого, который был прямо-таки уизвлён тем, что кто-то занимается спортом в такой день, нарушая праздничный настрой. Но это был способ наказать не других, а себя. Ничего. Надо, сказал Ренка. Он закончил свое занятие. Паула взглянула на часы. Половина пятого. Уходишь? Похоже, на вопрос с подвохом», — усмехнулся Ренко. Что-то еще нужно сделать? Нет, иди. Ты тоже. Я скоро. Напишу жене, чтобы подвезла со станции. Чем займёшься вечером? спросил Ренко, набирая сообщение. Паула промолчала, и Ренко засмущался. Осмутившись, заговорил сам. Да уж, теперь толком не попразднуешь. Можно взять пиво в сауну или выпить пару бокалов вина. То есть маленьких бокальчиков, а не таких, какие обычно фотографируют для глянцевых журналов. Вообще бокалы тонкий момент. Запросто можно дать маху. В пару бокалов вполне может быть разлита целая бутылка. Но если брать такие размером с вазу. Паула раздраженно уставилась в экран компьютера. Наверное, было бы лучше, если бы она как-нибудь уклончиво ответила на вопрос, но это шло вразрез с ее принципами. А лично мне спрашивают... А если сам хочешь поделиться чем-то без спроса, стоит дважды подумать. Молчание вконец обеспокоило Ренка. Мы с супругой тоже будем дома. Особых планов нет, гостей не ждем. Может, сходим в сауну, потом пожарим сосисок или наоборот сначала гриль. Надо бы по дороге заскочить за цукини, утром забыл. Исследование развивающихся стран, вдруг произнесла Паула болтовня аренка не давала ей сосредоточиться, но вдруг, словно вытащив случайную карту из колоды, она ухватила один момент. Фонд Лехму поддерживает исследования развивающихся стран, так ведь, спросила она Ренка, который, похоже, все еще думал о цукини и теперь не мог сообразить, как развивающиеся страны связаны с этим овощем. Да, это написано у них на сайте, медленно проговорил он. Что ты хочешь сказать? Паула не ответила. Ответ прозвучал бы глупо, поскольку жертва темнокожая, она вполне могла быть родом из развивающейся страны. В любой другой ситуации подобная мысль выглядела бы не только глупой, но и расисткой. Но сейчас речь шла об убийстве, и пока это была единственная ниточка между темнокожей женщиной и фондом Лехмус, которую Пауле удалось нащупать. Тонкая ниточка, но единственная. Кроме того, Финляндию все еще можно назвать белой. Лишь недавно финны начали осознавать, что невежливо спрашивать у темнокожих людей о месте рождения, те вполне могли родиться в Финляндии. И финские полицейские пока только привыкают к тому, что цвет кожи не повод для проверки документов. Да ничего, просто вспомнила, сказала Паула, хорошего Юхануса. Не забудь про Цукини. Супруги привет. Ренка обещал передать. Насмешку проскользнувшую в слове супруга, он не заметил. С уходом Ренка Павлова взяла в автомате холодную минералку и вновь села изучать фотографии. Контейнер был запечатлен со всех сторон. На одном снимке на заднем плане белым расплывчатым пятном виднелась резиденция. Сам контейнер стоял в тени лип, словно безмолвная зловещая громада у врат рая. Эта фотография вполне могла бы стать настоящим произведением искусства. Тело тоже выглядело весьма необычно. По крупным планам нельзя было определить, что женщина страдала. Напротив, на снимках она была необычайно красива. Но самыми удивительными были кадры, сделанные издалека, от дверей контейнера. На них женщина казалась забытой, беззащитной, брошенной в одиночестве. Некоторые фото были сделаны без вспышки, и тело выглядело просто силуэтом у стены. Зная личность жертвы, можно будет строить предположения о мотивах преступления. Но был еще один не менее важный вопрос, который выделял это убийство среди всех, которые Пауле доводилось расследовать. Зачем ее убили именно так? Почему выбрали столь странный способ? Дело здесь не только в том, что она должна была умереть. Паула двумя долгими глотками выпила минералку, и пузырьки ударили ей в нос. Затем она вбила в поиск имя Юхана Лехмуса. Помимо сайта фирмы, оно упоминалось лишь в новостях и в результатах соревнований по триатлону. Паула разочарованно вздохнула. Естественно, Юхана увлекался спортом, популярным среди больших боссов. В последней новости говорилось о том, что Юхана Лехмусоя вошел в состав руководства Лехмуса. Материал был еще февральский, в конце статьи приводилась ссылка на некролог Ханнеса Лехмусоя. Учредитель корпорации Лехмус, основатель целой империи и великодушный благотворитель, скоропостижно скончался в январе в возрасте 67 лет. Автором некролога значился Лаури Арр, а в тексте сквозило низкопоклонством. Поскольку сам хозяин умер, эта лесть очевидно была адресована Юхани. Автор писал весьма высокопарно, но тем не менее в деловых заслугах Ханаса Лехмусоя сомневаться не приходилось. История многопрофильного концерна началась с маленькой портовой фирмы, которая сдавала контейнеры в аренду, и со временем превратилась в успешную компанию. Со своим бизнесом Лехмус подчас смело до безрассудства врывался в новые сферы и новые страны. Уже 80-е Лехмус работал в Африке. В новом тысячелетии при поддержке фонда Лехмус в контейнерах поставляется помощь странам третьего мира, и не только африканским. Фонд Лехмус контейнер Африка Паула снова взглянула на часы. Интересно. Харти Кайнин уже успел сходить в сауну?